Когда я вернулась, Мартин был полумертв от страха. Я предложила ему открыть секрет добровольно, но он отказался. Тогда я показала ему то, что принесла с собой, и, детально описав назначение каждой вещи, повторила свое предложение. Он дрожал, хрипел и потел от страха, но все равно отказался. Возможно, он надеялся, что у меня не хватит духу выполнить свои угрозы, но он ошибался. Собравшись силами, я оживила его потаенные страхи и начала терзать его душу. Зэд содрогнулся от отвращения, но любопытство оказалось сильнее. — Что же ты делала? — Это единственное, о чем я тебе не скажу. — Да это и не важно. Мартин молчал. Несколько раз я была близка к тому, чтобы прекратить пытку, и тогда вспоминала последнее, что видела обычным зрением, окровавленную голову своего мужа в руках у этого негодяя. И еще я вспоминала, как Пэл сказал, что не станет покупать себе жизнь ценой предательства, хотя был уверен, что это я предала его. На мгновение... Эдди закрыла глаза, но потом также спокойно продолжила. Мартин умирал. Я уже начала думать, что все было напрасно. Как вдруг он совершенно переменился и бодро заявил, что сейчас все расскажет. Не потому, что боится, а потому, что так предусмотрено планом. Я спросила, каким еще планом. А он закашлялся и прохрипел. «Неужели ты не догадываешься? Неужели ты до сих пор не сообразила, кто я такой? Я проклятый! Я скрывался у тебя под носом, ведь ты сама привязала меня к себе, и владетелю было очень легко следить за тобой. А разве тебе не известно, что именно обладающие даром нужны ему более прочих? Но я догадывалась о том, что Мартин быть проклятым». Я сказала ему, что он плохо служил своему господину. Сказала, что он проиграл и теперь умрет за свои преступления. Эдди наклонилась вперед. В ответ он заулыбался. Заулыбался, а потом сказал. Ошибаешься, Эдди, я не проиграл. Я выполнил все, что мне поручил владетель Я великолепно справился со своей задачей. Так было задумано. Я заставил тебя сделать все, чего хотел от тебя владетель. Я буду вознагражден. Это я поджег тот дом на площади, помнишь? Это я убил Пэла, Не потому, что считал его проклятым, а для того, чтобы ты нарушила клятву. Для того, чтобы ненависть владетеля завладела твоим сердцем. Но клятва преступления — это лишь первый шаг. Взгляни, что было дальше». Взгляни, что ты делаешь сейчас. Посмотри, как близко ты оказалась к владетелю. Он держит тебя мертвой хваткой. Ты могла и не клясться ему в верности, но ты выполняешь его поручение. Ты стала тем, что ненавидишь сама. Ты стала как я. Ты стала проклятой. Владитель смеется над тобой, Эдди, и благодарен тебе за то, что ты отвела ему местечко в своем сердце. Сказав это, Мартин упал на спину и умер. Эдди спрятала лицо в ладонях и разрыдалась. Хрустнув суставами, Зедд поднялся со стула и, подойдя к Эдди, прижал ее голову к себе. — Все не так, милая моя, совсем не так. Уткнувшись ему в палахон, она затрясла головой. — По-твоему, ты быть очень умным, волшебник? — Ты не быть таким умным, как тебе кажется. Именно в этом-то ты и не прав. Зед опустился рядом с ней на колени, взял ее руки в свои и посмотрел в ее заплаканное лицо. — Я достаточно умен, чтобы понять. Ни владетель, ни его слуги не позволят тебе радоваться победе над ними. Но я... Ты просто защищалась. Ты ответила ударом на удар не потому, что это тебе нравилось, не потому, что хотела помочь владетелю. Эдди сдвинула брови в попытке остановить слезы. Ты быть уверен? Настолько уверен, что смог бы оказать доверие такому человеку, как я? Зет улыбнулся. Более чем. Может, я знаю не все в этом мире, но уверен в одном. Ты не проклятая. «Ты жертва, а не преступник!» Эдди покачала головой. «А вот я сомневаюсь. После смерти Мартина ты продолжала убивать? Пыталась мстить всем подряд?» «Нет, конечно. Если бы ты была посредником, то поступила бы именно так. Вы не проклятый, сударыня. Мое сердце разрывается при мысли о том, что сделал с тобой владетель. но души твоей он не коснулся она по-прежнему принадлежит тебе забудь свои страхи он ласково погладил ее по руке эдди смахнула слезы со щек налей мне еще чаю попросила она только без морошки, а то я усну не успев до да рассказать Зет удивленно вскинул бровь оказывается она знала о его проделках Он потрепал ее по плечу и поднялся на ноги. Налив Эди чаю, он придвинул стул поближе и стал смотреть, как она пьет. Выпив полчашки, Эди вновь обрела контроль над собой. «Война с Дхарой еще быть ожесточенной, но уже подходить к концу. Я почувствовала, что возникли границы, почувствовала, что они появились в нашем мире». «Значит, ты поселилась здесь сразу после того, как они возникли?» «Нет. Сначала я встретилась еще с несколькими колдуньями. От них я узнала кое-что о костях». Эдди вынула из-под платья небольшое ожерелье и показала Зеду маленькую круглую косточку между красной и желтой бусинами. Точно такое же ожерелье было у Зедда на шее. «Это кость из основания такого же черепа, что стоит у меня на полке. Помнишь, он еще упал? Это существо называется скрин. Подобно гончим сердца, скрины охраняют подземный мир. Но в отличие от них, скрины охраняют оба направления. В каком-то смысле они часть завесы, хотя это и не совсем точное объяснение. В нашем мире они имеют форму и телесную, а в подземном представляют собой чистую силу. Силу? нахмурился Зет. Эдди подняла ложку и уронил ее на стол. Вот тебе пример силы. Мы ее не видим, но она есть. Она заставляет ложку упасть, а не повиснуть в воздухе. Примерно то же самое быть скрин. Они живут вместе соприкосновения обоих миров и отталкивают все, что приближается к ним с той или другой стороны. Иногда при этом их самих выталкивает в наш мир. Но это случается очень редко, и поэтому о скринах известно немногим. Зет нахмурился еще больше. «Это быть очень сложно. Как-нибудь в другой раз я постараюсь объяснить получше. Самое главное, что эта косточка в ожерелье делает тебя невидимым для них». Зет достал из-за пазухи свое ожерелье и посмотрел на него внимательнее. И для других тварей тоже, когда ты минуешь проход?» Эдди кивнула. «А как ты вообще узнала о существовании прохода? Я сам воздвиг эти границы, но даже не подозревал, что он есть». Она задумчиво покрутила в руках чашку. «Расставшись с бабушкой, я поставила перед собой задачу узнать как можно больше о подземном мире. После смерти Мартина я удвоила усилия». Колдуньи, с которыми я встречалась, знали немного, но, как правило, каждая слышала о такой, кто знает больше. Я странствовала от одной к другой, собирая знания по крупицам. Я пыталась сложить из кусочков целую картинку. В конце концов, мне удалось до некоторой степени понять, как взаимодействуют оба мира. Воздвигнуть границы — это все равно, что заткнуть у чайника носик, и поставить его на огонь. Если клапана нет, чайник обязательно лопнет. Я знала, что у того, кто создавал границы, хватило мудрости предусмотреть клапан. Зед задумчиво поскреб подбородок. Ну да, в этом есть смысл. Равновесие. Все силы должны быть уравновешены. Он посмотрел на Эдди. Воздвигая границы, я использовал магию, которую сам не понимал до конца. Я руководствовался древней книгой, которую написал волшебник, чье могущество я не в состоянии даже вообразить. С моей стороны это был тогда просто жест отчаяния. Не могу представить, чтобы ты был в отчаянии. Порой наша жизнь лишь череда отчаянных поступков. Эдди кивнула. Может быть, ты и прав. Я быть в отчаянии, когда решила скрываться от владителя. Я не забыла, как Мартин Гален сказал, что владетель все время был у меня под носом. Вот я и подумала, что безопаснее всего будет и мне спрятаться под носом у него. Поэтому я поселилась возле прохода. Он не принадлежал ни нашему миру, ни миру смерти. Это быть их переплетением. Место, где оба мира отчасти проникают один в другой. С помощью костей я быть в состоянии спрятаться от владителя. Ни он, ни его подручные не могли меня увидеть. Спрятаться? Зед хорошо знал Эдди. В ней было железа больше, чем в чайнике. Он недоверчиво посмотрел на нее. «Ты пришла сюда просто, чтобы здесь спрятаться?» Эдди отвела взгляд и убрала ожерелье под платье. «Есть и другая причина. Я дала клятву. Самой себе. Я поклялась, что найду способ сообщить моему Пэллу, что я не предавала его. Эдди залпом допила чай. Почти всю жизнь я провела здесь, возле прохода, пытаясь найти способ. Ведь проход — часть подземного мира, мира мертвых. Азет задумчиво двигал по столу свою чашку.